Глава 20. С тех пор, как Энесс въехала в квартиру, та утратила свой некогда аскетичный вид. Вообще-то даже стала захламленной не только из-за обильного имущества инес Хуже всего в углу возле кровати мальчика, где стоит картонная коробка, набитая предметами, которые он собирает и приносит в дом, камешки, сосновые шишки, увядшие цветы, кости, ракушки, глиняные черепки и железяки. «Не пора ли выбросить этот хлам?» — спрашивает он. Это не хлам, говорит мальчик, это вещи, которые я спасаю. Он слегка пинает коробку. Это мусор, нельзя спасти все, на что натыкаешься. Это мой музей, говорит мальчик. Куча старого хлама не музей, у вещей должна быть какая-то ценность, тогда они попадают в музей. Что такое ценность? Если у вещи есть ценность, это означает, что люди в целом дорожат ей, все считают, что эта вещь цена. Старая битая чашка не имеет ценности, ею никто не дорожит. Я ею дорожу. Это мой музей, а не твой. Он смотрит на Энесс. Вы это благословляете? Оставьте его в покое. Он говорит, что ему жалко старые вещи. Нельзя жалеть старую чашку без ручки. Мальчик смотрит на него непонимающе. У чашки нет чувства. Если ее выкинуть, ей будет все равно. Она не обидится. Если тебе жалко старую чашку, можешь заодно пожалеть. Он отчаянно озирается по сторонам. бы воздух, землю под ногами. Все можешь пожалеть. Мальчик продолжает таращиться. «А от вещей никто не ждет, что они будут вечные», — говорит он. «У всякой вещи свой естественный срок. У той старой чашки была славная жизнь, а теперь ей пора на покой, уступить место новой чашке». До лица у мальчика появляется упрямство, с каким он теперь хорошо знаком. «Нет», — говорит он, — «пусть она будет у меня. Я тебе не дам ее забрать, она моя». Инесса уступает ему по всем фронтам, и мальчик мнит о себе все больше. Ни дня не проходит без спора, без криков и топания ногами. Он подталкивает ее отдать его в школу. «Эта квартира делается мумала», — говорит он. «Ему необходима встреча с миром. Ему нужны горизонты пошире». Но она продолжает упорствовать. «Откуда берутся деньги?» — спрашивает мальчик. «Зависит от того, какие деньги ты имеешь в виду. Монеты делаются на монетном дворе». «Ты на монетном дворе деньги получаешь?» «Нет, я получаю деньги от казначей в порту. Ты сам видел». «Почему ты не ходишь на монетный двор?» «Потому что там деньги не раздают просто так, за них надо трудиться, их надо зарабатывать». «Почему?» «Потому что так устроен белый свет. Если бы ради денег нам не приходилось трудиться, если бы монетный двор просто раздавал всем деньги, в них бы не было никакой ценности». Он берет мальчика на футбольный матч и платит у турникета. «Почему надо платить?» – спрашивает мальчик. «Раньше не надо было». Это игра чемпионата, последняя в сезоне. В конце игры победителя получат торт и вино. Кто-то должен собрать деньги, чтобы купить торт и вино. Если пекарь не получит деньги за торт, он не сможет купить муку, сахар, масло для следующего торта. Такое правило, хочешь торт, плати за него. И тоже с вином. Почему? Почему? Вот тебе ответ на твои «почему» – прошлое, настоящее будущее. Потому что так устроен белый свет». Он не для нашего удобства сделан, мой юный друг. Это нам надо к нему приспосабливаться». Мальчик открывает рот, чтобы ответить, он быстро прижимает палец к его губам. «Нет», — говорит он, — «больше никаких вопросов. Молчи и смотри футбол». После игры они возвращаются в квартиру, и нас занята у плиты, в воздухе висит запах горелой пищи. «Ужин!» — кричит она, — «идите мыть руки». а «Мне уже пора», — говорит он, — «до свидания, до завтра». «Вам надо идти?» — говорит энес «Не хотите остаться и посмотреть, как он ужинает?» Стол накрыт на одного, на маленького принца. Энесс перекладывает из сковородки ему в тарелку две тощие сосиски. Аркой вокруг она размещает половинки вареного картофеля, кружки моркови, головки цветной капусты, капает на все это жиром со сковородки. Боливар, спавший все время у открытого окна, встает со своего места и бредет поближе». — М-м, сосиски, — говорит мальчик, — сосиски — лучшая еда. — Давно я не видал сосисок, — говорит он Энесс. — Где вы их купили? — Диего добыл, он дружит кое с кем в кухне ля резиденции. Мальчик режет сосиски на кусочки, режет картошку, энергично жует. Его, похоже, ничуть не беспокоит, что над ним стоят двое взрослых, а на коленях у него голова пса, которая следит за каждым его движением. — Морковь не забудь, — говорит Энесс, — от нее видишь в темноте. — Как кошка, — говорит мальчик, — как кошка говорит Инесс, мальчик ест морковь. «А цветная капуста что?» спрашивает она. цветная капуста полезна для здоровья». цветная капуста полезна для здоровья, а от мяса делаешься сильней, да?» «Правильно, от мяса делаешься сильней». «Мне пора, — говорит он, Инесс, — от мяса делаешься сильнее но вы подумали, прежде чем давать ему сосиски». почему говорит мальчик. «Почему, Инесс, надо подумать?» «Потому что неизвестно, что они кладут в сосиски. То, что идет на сосиски, не всегда полезно». «А что идёт на сосиски? Ну, а как ты думаешь? Мясо». «Да, ну какое мясо? Кенгурины? Не глупи. Слоновья». «Они кладут свиное мясо в сосиски. Не всегда, но иногда. А свиньи нечистые животное Они не едят траву, как овцы или коровы. Они едят всё, на что набредут». Он поглядывает на Инесс. Она смотрит на него, поджав губы. они, к примеру, едят какашки. Из унитаза?» «Да нет, не из унитаза, но если они натыкаются в поле на какашку, они ее съедят, не задумываясь. Они всеядные, а это значит, что они едят все подряд, даже друг дружку». «Это неправда», — говорит в сосисках какашки?» — спрашивает мальчик, откладывает вилку. «Он говорит чепуху, не слушай его, нет у тебя в сосиске какашек». «Я не говорю, что у тебя в сосиске прямо какашка», — говорит он, «но в ней есть какашное мясо, свиньи нечистые животные». «Свинина, какашное мясо. Но это мое мнение, не все с ним согласятся. Решай сам». «Я не хочу больше», — говорит мальчик и отодвигает тарелку в сторону. «Пусть боливар доест». да «Доедай, получишь шоколадку», — говорит Энесс. «Нет». «Надеюсь, вы с собой довольны», — напускается на него Энесс. «Это вопрос гигиены, нравственной гигиены. Едите свинину, становитесь свиньей отчасти. Не целиком, на отчасти. Вас есть свинья». «Вы сумасшедший говорит Энесс, обращается к мальчику. «Не слушай его, он сошел с ума». «Я не сумасшедший, это называется присуществление». «Почему еще, вы думаете, есть людоеды?» «Людоед — это человек, который относится к присуществлению серьезно. Едим другого человека, воплощаем этого человека. Вот во что верит людоеды». «Что такое людоед?» – спрашивает мальчик. а «Людоеды – дикари», – говорит Энесс. «Не тревожься, их тут нет. Людоеды – это легенда». «Что такое легенда?» «Это история стародавних дней, которая теперь неправда». «Расскажите мне легенду. Хочу легенду. Расскажи мне легенду о трех братьях или о братьях и на небе». «Я не знаю о братьях на небе, да и дай ужин». «Не хотите рассказывать о братьях? Расскажите о красной шапочке», — говорит он. «Расскажите, как волк заглатывает бабушку девочки и превращается в бабушку, волка-бабушку, присуществлением». Мальчик встается, скребает еду с тарелки в собачью миску и кладет тарелку в мойку. Собака заглатывает сосиски. «Я буду спасателем», — объявляет мальчик. «Диего собирается учить меня в бассейне». «Отлично», — говорит он, «а кем еще собираешься быть, кроме спасателя, иллюзиониста и фокусника?» «Никем, это все. Вытаскивать людей из воды, ускользать из ящиков и показывать фокусы — это все удовольствие, а не карьера, не труд жизни. Как ты планируешь зарабатывать на жизнь?» Мальчик бросает взгляд на мать, словно ища подсказки, а потом говорит увереннее. «Мне не надо зарабатывать на жизнь. Нам всем надо зарабатывать на жизнь, такова людская доля. Почему?» Почему, почему, почему? Так приличный разговор не ведут. Как ты собираешься питаться, если все время будешь спасать людей, ворваться из цепи и отказываться работать? Где будешь брать еду, которая делает тебя сильным? В магазине. Ты пойдешь в магазин, и тебе там дадут еду просто так? Да. И что же будет, если люди придут в магазин и заберут всю еду просто так? Что будет, когда магазин опустеет? Безмятежно, со странной улыбочкой на губах, мальчик отвечает. Почему? Что почему? Почему магазин опустеет? Потому что если есть икс батонов хлеба, и ты отдал за них все просто так, у тебя не останется ни батонов, ни денег, на которые закупить еще батонов, потому что x минус икс равно ноль, равно ничто, равно пустота, равно пустой желудок. Что такое икс? Икс любое число от 10 до 100, или до 1000. Если у тебя есть что-то, ты отдал это, у тебя этого больше нет. Мальчик зажмуривается и странно гримасничает, а потом начинает хихикать. Он хватается за материную юбку, взрывается лицом ей в бедро и смеется. Смеется, пока лицо у него не краснеет. «Что такое, милый?» — говорит Энесс. Но мальчик не перестает смеяться. «Лучше уйдите», — говорит Энесс, своего расстраиваете». «Я его просвещаю, а если бы вы отправили его в школу, отпала бы необходимость в таких домашних уроках». Мальчик подружился со стариком из корпуса Е, у него на крыше голубятня. Судя по почтовому ящику в фойе, его зовут Паламаки, но мальчик зовет его сеньорой Паломой, господином Голубкой. Сеньор Палома разрешает ребенку кормить голубей с рук, он даже дает ему личного голубя, белоснежную птицу, которую мальчик называет Бланко бланка спокойная, даже вялая птица, позволяет мальчику сажать себя на запястье, иногда и на плечо, и так с собой гулять. Голубь не выказывает никакого желания улететь, да и вообще никакого желания летать. «Мне кажется, у Бланко повреждены крылья», — говорит он мальчику. «Если так, понятно, почему он не летает?» «Нет», — говорит мальчик, — «смотри». Он подбрасывает птицу в воздух. Она томно машет крыльями, делает круг другой, после чего усаживается обратно на плечо мальчика и охорашивается. «Сеньор Палома говорит, что Бланка умеет доставлять записки», — говорит мальчик. «Он говорит, если потеряюсь, я могу привязать записку к лапке Бланка. Бланка прилетит домой, и сеньор Палома придет и найдет меня». «Сеньор Палома очень добра, ты уж, пожалуйста, носи с собой карандаш, бумажку и нитку, чтобы привязать записку к лапке Бланка. А что ты напишешь? Покажи, что напишешь, когда захочешь, чтобы тебя спасли». Они проходят по пустой игровой площадке, в песочнице мальчик садится на корточки, разглаживает песок и начинает писать пальцем. Он читает из-за его плеча «О», потом «Е», потом значок, который он не может разобрать, затем опять «О», потом «Ха», еще раз «Ха». Мальчик встает. считай говорит он. «Мне трудно, это по-испански?» Мальчик кивает. «Нет, сдаюсь, что тут написано?» «Тут написано, иди Бланка, Бланка мой лучший друг». «Ну, конечно, когда-то Фидель был твоим лучшим другом, а до этого Эль Рей. Как получилось, что Фидель больше тебе не друг, а его место заняла птица? Фидель для меня слишком старый. Фидель грубый. Я когда не видела, чтобы Фидель был груб. Это тебе Инесс сказала, что он грубый?» Мальчик кивает. «Фидель, милейший мальчик, он мне нравится, и тебе тоже раньше нравился. Я вот тебе что скажу. Фиделю обидно, что ты с ним больше не играешь. По-моему, ты поступаешь с Фиделем плохо». «Это ты вообще-то с ним груб. По-моему, тебе лучше бы меньше водиться на крыше с сеньором поломой и больше с Фиделем». Мальчик гладит птицу, выговор принят без возражений. Или, может, он просто пропускает сказанное мимо ушей? «Более того, думаю, тебе стоит сказать, инес что тебе пора в школу. Настаивай на этом». «Я знаю, что ты очень умный и сам научился читать и писать, но в настоящей жизни тебе придется писать, как другие люди. Нет смысла отправлять бланка с сообщением, привязанным к лапке, если его никто не сможет прочесть. Даже сеньор Палома. Я могу его прочесть? Ты можешь, потому что ты же его и написал, но вся соль записки в том, чтобы другие люди тоже могли ее прочесть». Если потеряешься и пошлюшь записку у поломе чтобы он пришел и спас тебя, ему нужно разобрать, что ты написал, иначе придется тебе привязать к лапке бланк самого себя, и пусть он несет тебя домой». Мальчик смотрит на него растерянно, но, — говорит он, — а потом понимает, что это шутка, и они оба хохочут и никак не могут остановиться. Они на детской площадке восточных кварталов, он качает ребенка на качелях так высоко, что тот вопит от страха и удовольствия. А теперь гаснут последние сумерки, они сидят рядом, стараются отдышаться, пьют воду. «А у Инессы в животе могут получиться близнецы?» – спрашивает мальчик. «Конечно могут, это не очень обычно, однако возможно». Если у Инесс будут близнецы, я могу быть третьим братом. Близнецы всегда должны быть вместе. Нет, не должны, но обычно склонны Близнецы от природы любят друг друга, как звездные близнецы. Будь оно иначе, они бы разбрелись и потерялись в небесах, но их взаимная любовь держит их вместе и будет держать до скончания веков. Но они же не вместе, звездные близнецы, не по-настоящему вместе». Верно, они не привязаны друг к другу в небе, между ними есть маленький зазор. Так устроено в природе. Вот, к примеру, возлюбленные. Если бы возлюбленные были все время крепко привязаны друг к другу, им уже не нужно было бы друг друга любить, они бы стали единым целым, и нечего было бы им желать. Поэтому в природе есть зазоры. Если бы всё было плотно пригнано одно к другому, и всё во Вселенной, не было бы ни тебя, ни меня, ни Инесс, мы бы сейчас не разговаривали, была бы тишина, единство и тишина. И поэтому в целом хорошо, что есть зазоры, что мы с тобой двое, а не один. Но мы не можем упасть, упасть в зазор, в трещину». «Зазор — это не то же самое, что трещина, мой мальчик. Зазор — это часть природы, часть того, как всё устроено. В зазор нельзя упасть и пропасть, это просто не случается. Трещина — другое дело. Трещина — разлом в природном устройстве. Ты всё говоришь, что нам надо обходить трещины, но что эти трещины собой представляют? Где между нами трещина? Покажи». Мальчик молчит. «Близнецы в небе, как близнецы на земле» а еще они как числа. Может, для ребенка это все слишком сложно, вероятно, однако мальчик впитывает его слова, нужно на это надеяться, впитывает их, обдумывает, а может, и начнет видеть в них смысл. Как один и два. Один и два — не одно и то же, между ними есть разница, и это зазор, но не трещина. Благодаря зазорам мы можем считать перейти от одного к двум и не бояться упасть. «Можно мы когда-нибудь пойдем их повидать, близнецов в небе? На корабле можно?» «Думаю, да, если найдем подходящее судно. Но туда добираться долго. Близнецы очень далеко, никто никогда их не навещал, по крайней мере, я о таком не слышал. Вот это он топает, единственная звезда, которую мы, люди, когда-либо посещали». Мальчик смотрит на него растерянно. «Это не звезда», — говорит он. «Звезда, она просто так не выглядит вблизи. Она не светится». С близкого расстояния ничего не светится, а издалека всё светится. Ты светишься, я свечусь, а звёзды подавно. Мальчику, похоже, это нравится. «Все звёзды — это числа?» — спрашивает он. «Нет, я говорил, что близнецы как звёзды, но это просто так говорится. Нет, звёзды — не числа. Звёзды и числа — довольно разные вещи. Мне кажется, звёзды — числа. Думаю, вот та 11 Он тыкает пальцем в небо. «А вот это тридцать. А вот та — тридцать три тысячи триста тридцать три». «Ну, а в смысле, можем ли мы присвоить каждой звезде номер?» М -м «Да, так можно определять, но это очень скучно и невдохновенно. Думаю, лучше давать им собственные имена. Медведица, вечерняя звезда, близнецы». «Нет, глупый, я сказал, любая звезда — это число». Он качает головой. Любая звезда не число. Звезды в некотором смысле, они как числа, однако в основном они совсем не похожи на числа. Например, звезды рассыпаны по небу хаотично, а числа, они как флотилия кораблей, плывущих порядком, и каждый знает свое место. Они могут умереть. Числа могут умереть. Что с ними происходит, когда они умирают? Числа не могут умереть, звезды не могут умереть, звезды бессмертны. Числа могут умереть, звезды могут упасть с неба. «Неправда, звёзды не могут упасть с неба. Те, которые как будто падают, падающие звёзды, не настоящие. А числа, если б числа выпали из порядка, возникла бы трещина, разлом. А с числами не так. Между числами никогда не бывает трещины. Ни одно число никогда никуда не пропадает. Есть трещина, ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Число может упасть с неба, как Дон Кихот, когда он упал в трещину». Дон Кихот в трещину не падал, он спустился в пещеру по лестнице, сделанной из веревки. И вообще Дон Кихот тут ни при чем. он не настоящий. Настоящий, он герой. Прости, я не это хотел сказать. Конечно, Дон Кихот герой, и, конечно, настоящий. Я хотел сказать вот что. С людьми такое, как с ним, больше не случается. Люди живут себе от начала жизни до ее конца, и в трещины не падают. Падают, они падают в трещины, их больше не видно, потому что они не могут вылезти. Ты сам говорил. Теперь ты путаешь трещины и ямы. Ты думаешь, что люди умирают и их хоронят в могилах, в ямах в земле. Могилу делают могильщики при помощи лопат. Это вполне естественно, в отличие от трещины. Шуршит одежда истинно, ты возникает, инес Я вас зову, зову, говорит она сердито. Меня вообще кто-нибудь слышит?